Глава 37. Наступление противника началось на рассвете. Тысячи вражеских орудий, реактивных систем залпового огня и минометов накрыли позиции 78-го пехотного корпуса. В течение одного часа они уничтожили практически все проволочные заграждения, окопы и блиндажи на участке в 20 километров. После чего... Дальнобойная артиллерия перенесла огонь дальше на тылы фронтового корпуса и 62-ю мотострелковую дивизию, которая находилась в резерве, а в небо поднялись 500 республиканских бомбардировщиков и 400 истребителей. Огненно-свинцовый смерч убивал и калечил пехотинцев, поджигал бронетехнику и испепелял запасы, и одновременно с этим вражеские бомберы обрушили на Беренгар тонны бомб, а мы отвечали очень слабо. Поэтому к полудню от 78-го корпуса и 62-й дивизии остались только ошметки. Далее, после того, как саперы проделали проходы в минных полях, республиканцы бросили в наступление два сводных корпуса ДДР, танковый корпус и четыре мотострелковые дивизии. Превосходство огромное и результаты оказались предсказуемыми. Наш фронт был прорван, и клин вражеской бронетехники устремился к «Беренгару». Нужно было что-то делать, и маршал Игнатов бросил в бой все, что у него имелось. В воздух поднимались резервные истребительные полки, в которых 90% пилотов только-только сели на боевые самолеты. Навстречу противнику бросались слабо обученные полки и батальоны, сгорающие в битве за пару часов. Беженцев этнических вальхов срочно вооружали старыми винтовками и гранатами, а затем они занимали оборону в наспех отрытых окопах на северо-восточной окраине Беренгара. Ну и про нас, конечно, не забыли. 14-й ударный корпус получил приказ принять встречный бой с противником, и если бы Тейт Эрлинг выполнил его, то до наступления темноты все мы уже были бы мертвы. Однако командир нашего корпуса мог позволить себе некоторые вольности и принял решение нанести по республиканцам фланговый удар. Против наступающих республиканцев выдвинулась лишь 45-я дивизия, которая еще не успела получить в полном объеме автомашины и тягачи, и 100-й ракетный дивизион под прикрытием инженерного полка «Сталь». На какое-то время эти силы могли задержать республиканские танки. Это все, на что они были способны. А Основной ударный кулак корпуса в это время по лесным дорогам направился к горловине вражеского прорыва. Мы шли туда, где остатки 62-й мотострелковой дивизии еще оказывали сопротивление и старались двигаться скрытно. Вот только сделать это оказалось сложно. Нас обнаружили республиканские авиаразведчики FOG Force, и мы попали под артиллерийский обстрел. Арт-налет начался как обычно, то есть неожиданно. Сквозь рев танковых моторов пробились близкие разрывы, и я ожидал, что комбат отдаст приказ рассредоточиться. Однако вместо этого полковник Рекио подгонял нас. «Увеличить скорость! Выйти из-под обстрела! Марш, марш, мальчики! Не останавливаться!» Мы прибавили скорость, насколько это было возможно, и выскочили из огненного мешка. Потеряли два танка и пару автомашин, но на общем фоне эти потери незначительны. А затем практически сразу появились вражеские бомбардировщики. Они осыпали дорогу, по которой мы двигались бомбами, и снова потери. Еще один танк, бронемашина и две СЗО остались гореть на обочинах. Но наши тучи были на чеку, ЗСУ ответили и смогли свалить пару вражеских бомберов. И мне казалось, что огненный хаос не закончится никогда, и что вот-вот начиненная смертью тяжелая бомба упадет на башню моего берсерка. Такие мысли посещают всех. Однако я командир роты и не должен был показывать слабость, поэтому лицо сохраняло спокойное выражение, а мой голос, когда я подбадривал экипажи, не дрожал. Наконец появились наши истребители, они отогнали бомбардировщики республиканцев, а потом наступил вечер, и в радиоэфире прошла команда остановиться. Сотый батальон прибыл в точку сосредоточения, в поля за небольшим городком Крузо, и я покинул танк. Быстро темнело, холодно, температура воздуха примерно минус 3 градуса по Цельсию, и с неба падал снег. Кругом танки, бронемашины и люди. Причем не только из нашего подразделения. Судя по нашивкам, которые удалось разглядеть, помимо нас здесь 22-я бригада на тяжелых гранитах, средних вариорах и легких версавах, а также гвардейцы из бригады «Эрмин». Если все добрались без больших потерь, то сила у нас тут серьезная. В наушниках голос комбата. «Командиром Рот, срочно в штаб!» Я бегом направился в мобильный штаб батальона, нашел его, вошел внутрь, и обнаружил здесь не только наших офицеров, но и чужих, в смысле из других подразделений корпуса, танкистов 22-й бригады и гвардейцев. С трудом протиснувшись поближе к комбату, я обменялся с ним кивками, после чего появились остальные ротные командиры, и полковник Рекио поставил боевую задачу. «Внимание, господа офицеры!» Все затихли, и комбат продолжил. «Передовые бронегруппы противника проломились к Беренгару. Оборона 45-й дивизии прорвана. Мы рядом с окруженными мотострелками из 62-й дивизии. До КП 62 не более 10 километров. И республиканцы знают, что мы нависли над их флангом. Поэтому выставили на нашем направлении мощный артиллерийский заслон. Но противник считает, что мы будем наращивать ударный кулак и ждать утра. Это ошибка. Мы переходим в атаку прямо сейчас, без промедления. На стрии атаки пойдут берсерки, а за ними танки 22-й бригады. Здесь остается артиллерия, которая накроет позиции республиканцев, а танки и десант с гвардейцами должны до рассвета перерезать шоссе алагир беренгар Таким образом, противник окажется в окружении и будет уничтожен. Команда к началу операции «Три пятерки». Комбат замолчал, ему задали несколько уточняющих вопросов, и офицеры разошлись. Я вернулся в свой танк, народной частоте повторил слова полковника Рекио и стал ждать сигнала к выдвижению. В танке было тепло, и я задремал. Хорошо, уютно, спокойно. Но через 10 минут я проснулся от неимоверного грохота. Наши РСЗО и самоходные орудия открыли огонь. Куда они били, разумеется, мы не видели. Оставалось надеяться, что координаты целей разведка и артиллерийские наводчики, окруженные 62-й дивизией, указали верно, и снаряды с ракетами падают не в лесах и болотах, а на позициях нордов. «Внимание!» — голос комбата. «5-5-5! Разведрота в авангарде! Первая рота за ней! Остальные следом! Направление на поселок Хорваш! Марш-марш!» «Берсерк» зарычал мотором, на броню запрыгнуло несколько десантников из роты капитана Скеги, и танк двинулся за бронемашинами разведки. Тяжелый бронированный монстр, покачивая орудием, вышел на покрытую грязным снегом дорогу, а машины первой роты выстроились за мной. Единственное, чего я всерьез опасался — противотанковых мин и засад. Но противник не успел подготовиться, слишком поздно республиканские генералы спохватились — и они никак не ожидали, что мы пойдем в атаку ночью. А нам чего? Приборы ночного видения на каждом берсерке, и когда разведка вступила в боевое соприкосновение с противником, мы были готовы. Республиканцы находились в Хорваше и ударили навстречу батальонной разведки из тяжелых пулеметов, а затем выстрелило орудие. Бронемашины сразу отошли в сторону, освободили нам дорогу, и мой берсерк на несколько секунд замер. Десантники спрыгнули на земь, и я продолжил движение. Впереди поселок засек орудие, прицелился команда Костя Самохину осколочно фугасным! Есть! Выстрел, глухо рявкнул орудие, и снаряд, взметнув огромный фонтан из грязи, снега и воды, обрушился на вражескую пушку. Дальше. В направлении Берсерка длинная очередь. Трассира летели красиво, прямо в нас. И на мгновение я сжался в комок и постарался уменьшить силуэт. Но тут же заставил себя выпрямиться. Броню тяжелые пули не пробьют. Щелк-дзинь, щелк динь щелк Свинец колотился о башню, но толку с этого нет. После чего в сторону пулеметной точки начинает бить наш Хеймдаль. Пулемет против пулемета. А я заметил бронетранспортер, который выбирался из-за домов на дорогу. Судя по силуэту, это машина артподдержки. На борту то ли безоткатное орудие, то ли миномет калибром 120 мм. Снова бьем осколочно-фугасным и мажем. В последний момент бронетранспортер совершает маневр, резко поворачивает и уходит от снаряда. Но сразу же замирает на месте. Осколки ударили по нему и, наверное, прошили хлипкую броню. Отлично. И мы добавляем еще один снаряд, чтобы наверняка добить сволочь. Выстрел — на этот раз в яблочко. Бронетранспортер превращается в огненный цветок, детонирует боеукладка и одновременно с этим замолкает вражеский пулемет. То ли его Хеймдаль заткнул, то ли расчет решил бросить огневую точку и драпать. Спустя полминуты, когда мы ворвались в Хоршев, все вокруг горело и взрывалось — Моя первая рота поддержала своего командира, и сопротивление противника было подавлено сразу. Один хороший удар, и республиканцы не выдержали. Но это только начало ночного боя, и снова в наушниках голос комбата: "Это сотка, не стоять, вперед! Один-один, веди колонну!" Слушаю сотка, отвечаю я, и пройдя поселок насквозь, снова выбираюсь на дорогу. Перед нами десяток грузовиков пара бронетранспортеров и легковой автомобиль. Республиканцы удирали, но оторваться не успели. «Пулемет не спать!» — кричу я связисту, и он опять начинает бить из хеймдаля. А я ловлю в прицел ближайший грузовик с солдатами и приказываю зарядить пушку очередным осколочно-фугасным.